Не пишется. Я в кризисе. Душа нема. Ни дня без строчки, друг мой дрочит, а у меня ни дней, ни строчек. Поля мои лежат в глуши, погашены мои заводы, и безработица души зияет страшною зевотой. И мой критический истец в статье напишет, что окрейся в бескризиснейшей из систем один переживаю кризис мой друг мы северный мой неподкупный друг хорош костьюм да не по росту внутри всё ясно и вокруг но Не поется. Я деградирую в любви, Дружу с оторвую трактирную. Не деградируйте вы, я деградирую. Был крепок стих, как рафинад, Свистал хоккейным бомбардиром. Я разучился рифмовать, не получается. Чужая птица издали простонет перелётным горем, умеют хором журавли. Но лебедь не умеет хором. О чём мой серый на ветру ты плачешь белому Владимиру? Я этих нот не подберу. Я деградирую. 7 поэтических томов В стране выходит ежесуточно. А я, друзей и городов, бегу, как бешеная сука, в похолодавшие леса и онемевшие рассветы, где деградирует весна на тайном переломе к лету. Но верю я, моя родня, 2717 поэтов нашей федерации стихи напишут за меня. Они не знают, где градаций.